181. Устойчивость во мне и есть сила противостояния темным, ибо пока со мной бессильна вся тьма, и потоки возможностей открыты сознанию. Как же иначе объяснить, что куются крылья, когда близок владыка, и чуются силы, и кажется все доступным и возможным и близким? Прямая связь устанавливается тогда со сферами света и открыты врата к высшему миру. Океан пространственной мысли доступен, и дыхание беспредельности касается владыки открытого сердца. Так восхождение духа идет связью ближайшей с владыкой. Провод далекий звучит, и голос беззвучный доносит.